В свое время по городской улице с трудом проезжала повозка, но теперь узость скрадывалась тем, что ни один дом не сохранился целиком. С обеих сторон тянулись фундаменты до да изредка приподнятые на метр или ниже остатки стен из недоработанного камня. Грубо сколотые плиты накладывались одна на другую, образуя неровные, некрасивые поверхности – Дома были небольшими, тесными и сжались вплотную друг к другу. — А что удивительного, — не умолкал Курилов, — им хотелось спрятаться в крепости, внутри. Они терпели от страшного окружающего мира, беспредельной унылой степи с буранами, суховеями, ордами варваров. На этом жалком мысу страхи... Ютясь в каменных конурах, где не было ничего общего с современными удобствами. Мыла даже не было. Они построили языческое капище с десятком отшлифованных колонн и воображали себя средоточием цивилизации и культуры. И нас, потомков, убедили в этой нелепости. Знаете почему? Почему? Потому что люди всегда убеждают себя, что достигли вершин, Встречали ли вы общество, считающее себя несовершенным? Африканцы, живущие в пальмовых хижинах, придумали теорию негритюда и высокомерно посматривают на погрязших в материальных заботах европейцев, а каждый из нас, академик, упивается докладами на международных симпозиумах, а мастер из ателье по ремонту электробритв, полтинниками, сунутыми клиентами, и оба считают, что достигли вершины, а если и сомневаются, то всеми силами убеждают близких и себе самих, особенно себя, повторил Курилов с нажимом, ведь в каждом на одну устремленную в небо колонну приходится десяток таких вот темных конурок. Он остановился, наконец, выговорившись, довольный, «Вы, значит, археолог?» — спросил Мазин. Что-то заинтересовало его в неоригинальных сентенциях Курилова. «Я?» — «Нет», — не понял тот. «Археолог души человеческой. Раскапываете конурки. Во всяком случае, не обольщаюсь храмами, возведенными для самообмана. Не думаю, что это самообман». Сказал Мазин, глядя на колонны. «Да, жизнь была суровой и теснила людей, но не могла запереть в конурке их дух. Вы, кажется, моралист? Смотря какой смысл вкладывать в это слово. Если склонность к нравоучениям, то вы ошибаетесь. Но я за мораль. Мораль помогает человеку сохранить себя, а не наоборот. Может быть, наоборот». Мазин думал, зачем затеял Курилов этот спор, почему раздувают его с видимым удовольствием и насколько всерьез можно принимать его колючие парадоксы. Разве не нарушение морали помогает нам сохраниться, выжить? Разве в критических положениях человек не склонен приступать в моральный кодекс? А повседневно, особенно в тайне? «Весь мораль тяготит, слишком тяготит, а?» «Скажем, была любовь», — продолжал Курилов. «И ушла, кончилась, и нужно расстаться. А она не понимает, мешает, может испортить жизнь, будущее. Что делать?» «Впрочем, зачем примеры?» «Если мораль и помогает сохранить себя, то как раковина сохраняет улитку». Ее слишком тяжело таскать на себе. Быстро не побежишь. Хотя улитки привыкли, наверное, не замечают. — Я из их числа, — признался Мазин. — Спасибо за экскурсию. Вы сообщили мне нечто новое об античном полисе. Рад, рад, что не зря проехались. — Нет, не зря, — сказал Мазин, и Курилову почудился двойной смысл ответа. Услыхал, что и вы, как и ваши друзья, Гусеву знали мало. К давнишней той истории отношения не имеете? Несомненно, несомненно. Но почему-то волнует она вас. Откуда такие выводы? Про Мухина вы сами сказали. Я говорил совсем в ином смысле. А зачем же он поспешил к вам? Мухин здесь часто бывает по службе. «И только почему? Недавно открыли ресторан, а нужно знать Мухина. Вы его хорошо знаете? Еще бы! И что же он собою представляет? Я уже говорил, он создан для потребления, всегда бросается на лакомый кусок, от чего страдает время от времени несварением желудка. Приходится лечиться. Чем же? Чаще коньяком?» Курилов наклонился и сбил щелчком жучка, ползущего по смятым брюкам. «Видите ли, мой друг очень здоровый человек, и, как все здоровые люди, заболевая, склонен к панике. А в панике, сами знаете, все средства хороши». Курилов замолчал, дожидаясь, как оценит Мазин его последнюю фразу. «Мазин смотрел на море». Там неподвижно маячил большой, низко сидящий сухогруз, но он не знал, что это мнимая неподвижность. И если посмотреть через несколько минут, парохода уже не будет на месте. Если я моралист, вы пуританин. Предпочитаете во всем умеренность. Просто мой мозг не нуждается в стимуляции алкоголем. Курилов сказал это высокомерно. И неудивительно. С детства привык Вова к жизни рассудочной, умозрительной. Родился он в рабочем поселке при одном из старейших в стране металлургических заводов. В годы пятилеток завод реконструировали, а в поселке, получившем статус города, появились четырехэтажные красные кирпичные дома. В одном из таких домов гигантов, как величали эти большие по тем временам здания в газетах, и появился на свет Вова Курилов. Родители его к литейному производству никакого отношения не имели. Отец заведовал местной семилеткой, а мать в той школе преподавала естествознание. От сверстников Вова отличался, знал он в своем возрасте побольше. чем они читал книжки, что находил дома, и не только детские, а вот здоровьем и ловкостью не вышел и привык со стороны наблюдать за событиями во дворе. Сам в бучу не лез, хотя однажды и сумел проявить себя. Как и в каждом большом дворе, во дворе у Вова жил один верзила, Толя ли Дундуков, по отношению к которому Малышня должна была испытывать почтение, и почтение это, в частности, выражалось в том, что младшие не имели права называть Верзилу дундуком, обращаться к нему следовало «таля», почему-то с ударением на последнем слоге. И вот однажды Вова заявил в своей компании «Я сейчас подойду и скажу «дундук». Заявлено это было для всех неожиданно». Однако сам Вова о своем поступке много размышлял предварительно и потому слов на ветер не бросал. Подошел к Верзиле и сказал «Привет, Дундук». Верзила даже окурок уронил. Потом протянул руку, чтобы восстановить попранные права. Нова отступил на шаг и произнес «Не тронь, не тронь». Одному Богу известно – Чего стоил этот подвиг Вове? Однако затраты оправдались. Верзило глянул на трясущегося в решимости Вову и почесал затылок. Ну, чё ему, гаду, сделать? Ноги из задницы повыдергивать, что ли? Я тебя не боюсь. И видно было, что не боится. Может быть, на минуту всего, но не боится. Ты, видать, тронулся, Вова молчал. «Еще глаза выцарапает», — размышлял Толя с опаской. «Припадочный какой-то». Но «Ну, не боисься, так проваливай, пока у меня настроение хорошее», — соврал он, спасая себе в глазах пораженной детворы. И Вова удалился победителем. Правда, через пару дней он встретился с Дундуком по дороге из школы домой и пережил не страх, а настоящий ужас, когда тот поманил его к себе пальцем с обкусанным ногтем.